Холмы постепенно отступали, вместо лесов занимались степи. Длинный залив Степного моря достигал здесь берегового моря настоящего. Здесь властвовал Мекамп, некогда просто союз разбойничьих шаек, со временем, тем не менее, превратившихся во вполне респектабельное королевство, признанное даже чванливым Саладором. Здесь всегда жил лихой народ, знавший не только с какого конца браться за меч, но и как наполнять свои сундуки. В Мекампе не было крепостной зависимости, сеньор обязан был защищать пахарей от разорительных набегов степняков с востока, за что получал оговоренную законом пятину, обладал правом суда, но только тогда к нему обращались сами тяжбущиеся. И никакой торговли людьми, никакого права первой ночи и тому подобного, чем изобилвала повседневная жизнь, считавшихся более цивилизованными земель. Раньше, говорят, жизнь Микампи была куда м, вольготнее, чем, скажем, в том же Эгесте, не говоря уж об Эбинской империи. Так было, пока не набрала полную силу Святая Инквизиция, нашедшая в королях Мекампа верных сподвижников. Недаром говорят, что раскаявшийся разбойник вдвое больше поклона укладывает. У святых братьев в Мекампе появилось несколько хорошо укрепленных оплотов. По всей стране запылали костры. С корнем искоренялась ересь, ведь здесь, на Востоке, многие, говорят, до сих пор верили в старых богов, коих, как всем известно, спаситель низверг и проклял. Но потом, как следствие грехов бесчисленных, наступило время тьмы, и мертвые стали пробуждаться ко второй жизни. Каковое пробуждение стоило очень и очень многим живым их первой и единственной настоящей жизни. Фе знал, что инквизиция повсюду старалась бороться с этим бедствием. Методы он уже видел в больших комарах. Крики несчастной пары любовников до сих пор эхом отдавались у него в ушах. Наверняка нечто подобное творилось и здесь, в Микампе. Для, для того Чтобы остановить расползающуюся чуму, потребовалась бы, наверное, целая армия некромантов, но факультет мелифицистики в течение многих лет не имел ни одного студиозиса. В другое время Фесс бы, наверное, как и советовал дракон, неспешно двинулся от замка к замку, от селения к селению, уже обретя опыт, он не допускал бы прежних ошибок, и, наверное, это была бы та жесть которая его готовил до нур Во всяком случае, так тогда оказалось Фессу. Но, хотя он и не давал никакого обещания королеве Вечного Леса освободить пленниц, он решил твердо. Пусть даже это шло разрез с тем, что ему говорил Сфайрад. Кто играет с запретным? Кто, если это правда, практикует самые жуткие разделы магии крови, жертвоприношения, истрии, недоступные никому, кроме некромантов? Конечно, Инквизиция тоже научилась извлекать из подобного силу, но все-таки это правда хоть каким-то флером законности или инквизиторы уже решили отбросить и эту завесу. Пытаются освоить арсенал истинной некромантии на поступах к ритуальному мучительству. Караван, судя по всему, тащился медленно. Инквизиторы, если это были они, никуда не торопились и направлялись отнюдь не в сторону Солодовской границы, а к столичному порту Агранна собирались э, плыть дальше моря так или иначе Фесс продвигался на юго-запад мукрая зима то сеяла липким быстро тающим снежком то раздражалась нудными моросящим дождиком все вокруг пропиталось влагой и казалось что во всем мире не осталось уже ничего сухого Фесс упрямо шагал по размокшей дороге скользя и оступаясь на глине, и с каждым днем все увереннее сокращал отделявшие от каравана лиги. Те, за кем он гнался, выбрали для путешествия не самое лучшее время. До порта оставалось примерно три дня пешего пути, когда некроманту впервые дерзнули преградить дорогу. Под серым небом, под непрестанно сеющимся мелким дождем, мокла застава с десяток солдат в королевских цветах мекампа с гербами на щитах и плащах распростерших в стремительном полете крылья степной орел лучники это не беда успел подумать некромант едва завидел перегородивших мокрый тракт рогатку однако в следующий миг из разбитой дощатой караульни под дождь вынырнула четыре фигуры в рясах инквизиция ну разумеется ничего другого И ожидать не приходилось долго ли вестям проделать путь из эгеста во все окрестные земли Фес не замедлил шаг все той же размеренной походкой опираясь на посох он шел прямо на засуетившихся стрелков видно было что тут на заставе поставили либо новобранцев либо никуда не годных лентяев. Никто даже не попытался взять подозрительного незнакомца на прицел. Солдаты вместе с десятником пялились на некромантов вместо того, чтобы для начала хотя бы выдернуть стрелы из колчанов. Инквизиторы же напротив действовали четко и слаженно, словно все время только и знали, что готовятся к подобным обстоятельствам. Трое составили нечто, нечто вроде круга, четвертый, высоко поднимая символ спасителя, похожий на гномью руну, вышел на середину дороги. и Эфес мгновенно ощутил напор чужой мощи, мощи изначально враждебной ее темной стихии. Ему не приказывали остановиться, дорога была пустынна, почтенные негацианты не торопились двинуться сквозь промозлую слякоть и морозь. Эфес все так же размеренно шагал прямо на загородившую путь рогатку. Скупые сдержанные движения могут напугать порой сильнее пламенных волн и тому подобной пиротехники. Тем временем мекамцы наконец-то построились и даже наложили стрелы на тетивы. Трое инквизиторов застыли, опустил головы и положили руки друг другу на плечи. Эфес с необычайной яркостью представил себе, как жидкая бурая грязь на дороге стремительно смешивается с кровью там, где прошел он, некромант, неясык. Землю всегда щедро пропитывает алой влагой жизни, несмотря даже на самое горячее его желание предотвратить подобное такая горькая насмешка он, некромант, должен защищать живых от уже мертвых следовательно, при благоприятных обстоятельствах должен побеждать вообще не проливая ни капли крови, кроме разве что своей, а вместо этого Вместо этого побоище за побоище. Арвест, кривой ручей, болотная горловина по пути в вечный лес и венец всего Эгис. Неужели здесь ему не оставят иного выбора, чем идти по трупам этих несчастных, исключая, разумеется, святых братьев? Одинокая фигура в намокшем темном плаще с черным посохом в руках, спокойно и мерно шагающая прямо на тусклые оголовки стрел, Лучники мекам поневольно попятились, лишний раз доказывая, что прислали их сюда из запасного полка, да и там, похоже, учили их кое-как. Первым не выдержал десятник и тем самым, похоже, сломал этим братьям всю игру. Заговоривший выдает свою слабость и страх. Молчащий побеждает. Тот случай, когда один намек на угрозу опаснее самого ее существования. «Эй, кто такой? Стой, кому сказано!» «Не то подстрелим, как зайца!» Он храбрился, но получилось на редкость неубедительно. В Микампе говорили на ибинском с арактерным акцентом, растягивая слова и порой глотая отдельные слоги. Десятник был, несомненно, родом отсюда. Когда же заговорил инквизитор, Фесс невольно поразился его идеальному столичному выговору. Этот родился и вырос в самом ибине. «Каким же ветром его сюда занесло?» Остановись для досмотра, резко и зло крикнул инквизиторы. Назови себя носящий черный посох. А они что же не узнали меня. вообще-то на будущее не стоит держать люд... держаться людных трактов, если хочешь добраться до цели незамеченным. Некромант не ответил шел дальше прямо на заставу про себя подсчитывая шаги и секунды. Что он должен будет сделать, когда разом дрогнут все десять тетив? Инквизитор совершенно напрасно открыл рот, обнаружив свой страх и слабость. Или весть обо мне еще просто не дошла до них? Но тогда зачем инквизиторы на заставе? Для чего? В грудь толкнулась горячая волна, магия спасителя, чистая, незамытненная и очень-очень опасная. Даже в руках новичка. Особенно в руках новичка. Не знаю еще, что такое правило и способна на любой форте. «Стой, темный!» Инквизитор уже надсаживался. Фесс оказался совсем рядом с преградой. Стрелки пятили все дальше и дальше, лица белые от ужаса. Они что, увидели перед собой неупокоенного? Так знают или нет... Или инквизиторы осведомлены только о самом лишь факте существования такого темного некроманта и больше ничего ощетиниввшиеся острыми колями рогатка совсем рядом глифа словно сама скользит в ладони лезвие скидывается над плечом готовая и рубить и колоть и отбивать стрелы если понадобится правило одного дара не властно над родившимся в долине пусть попробует заступить ему дорогу Темная злая радость подкатывает к самому горлу, мир подергивается алой дымкой. Он пройдет, несмотря ни на что, пройдет, если надо, по трупам и горе тем, кто кажется у него на дороге. Фест не знал, что произошло. Почему вдруг дружно взвали дурным голосом лучники, с похвальной резвостью бросаясь на утек. Инквизиторы прервали свое бдение, побелевшими непослушными губами шепча молитвы. Вышедший навстречу Фесту чуть ли не выронил свою перечеркнутую стрелу прямо в дорожную грязь попятился назад, глаза его широко раскрылись от ужаса, он смотрел но смотрел он не на некроманта, а куда-то ему за спину и судя по всему ему там открывалось такое что даже угроза немедленной смерти меркла перед этой картиной сперва Фейс решил, что это просто уловка хотя бегство стрелков едва ли можно было назвать заранее спланированным обманным маневром но нет Вот побежали инквизиторы, воздевая руки к небу, и что-то громко вопя, наверное, спро... просили у своего спасителя помощи и защиты. Но, само собой, серые небеса остались глухи и недвижны. Ни чья рука не раздвинула плотные низкие тучи, ни чей не глянулся в разрывы пелены. Некромант остался стоять на безлюдной мокрой дороге возле пустой караульни, и все, что он мог сделать, это не... недоуменно развести руками. что-то он ощутил только сейчас слабое мелькание где-то на самом пределе зрения заметное лишь уголками глаз за его спиной словно и в самом деле маячилось что-то размытое, неопределенное черное пополам с белым но стоило Фесту резко обернуться оно разом исчезло Всё тут же унылый ногой тракт те же лужи на глинистой земле круги гибнущих дождевых капель словом ничего Вот только откуда же эта твердая, непоколебимая уверенность, что совсем еще недавно в этом небе вновь взвивались знамена тьмы слишком хорошо, памятные еще по эгисту.